Глава 12 Можно ли биться с самым сильным существом во Вселенной? И стоит ли? Если Аганитет вместе со старшими братьями решили, что я опасен, может, действительно надо подчиниться? Ведь у вратарей нет страха перед смертью и не развито чувство самосохранения. Нами движет лишь долг. Пока Аганитет приближался ко мне, в голове пронеслось множество мыслей. Конечно, веселых среди них оказалось не так много, но я с уверенностью мог сказать, что конкретно сейчас эмоций во мне было немного. Почему-то уничтожение не вызвало в матрице каких-то сильных переживаний. Если так суждено, то... Аганитет приблизился ко мне и резким движением протянул меч рукоятью вперед. Я даже сразу не понял, чего он хочет. «Думаю, старшие братья ошибаются». «Все могут заблуждаться», — сказал главный вратарь. «Зачастую, чтобы выяснить правду, надо пойти наперекор большинству». «Братья не видят в тебе того, что вижу я, но вместе с тем я не могу не прислушиваться к ним». «И что мне теперь делать?» «Придется взрослеть гораздо быстрее, чем предполагалось. Формально ты еще послушник». И чтобы стать полноценным вратарем, тебе надо набраться как можно больше опыта. Но, сидя в ядре, ждать подобного придется долго. Поэтому я отправлю тебя в одно из тихих местечек. Там, как правило, ничего не происходит. Ты сможешь стать сильнее и опытнее, не ввязываясь в неприятности. «Чего стоишь, как столб седьмой? Выбирай доспехи». Это было довольно просто, хоть и противно. Не знаю, я не мог объяснить, почему не хотел надевать чужую броню. Если думать рационально, все правильно, мой жилет пришел в негодность, и ходить дальше в разорванной кожаной броне глупо. Однако подойти к ближайшим наплечникам и лишь дотронуться до них оказалось как-то непросто. Наверное, не будь здесь аганитета, процесс переоблачения занял бы довольно продолжительное время. но моральные терзания достаточно быстро улетучиваются, стоит тебе подумать о своем долге. Главный вратарь давал второй шанс, и мне необходимо как можно быстрее им воспользоваться. Поэтому я довольно шустро нашел доспехи себе по размеру и облачился в них, вскинув кожу, предоставленную хмуром. А пока все это делал, думал. Трое старших братьев против меня. Да уж тот еще удар под дых. Хороший повод задуматься о своих поступках, ибо репутация бежит впереди меня. Ты можешь делать и говорить, что хочешь, и должен быть готов к последствиям. Интересно, кто же решил выступить защитником? Подозрения на этот счет у меня имелись. Хорошо, я готов. «Еще нет», — сказал Аганитет. Он подошел ко мне, положил руку на голову, и меня точно десятки игл пронзили. Обычно оболочка насыщалась пылью безболезненно. Собственно, я и знал слово «боль» раньше исключительно по книжкам. Сам процесс пребывания в яме утомлял, но ну и только. Сейчас же оболочку чуть ли не рвало на части. Я успел подумать, что это очень странно. Когда меня ранили, оболочка не испытывала ничего подобного. А вот при резкой подзарядке, что именно это сейчас делает аганитет, я понял сразу без лишних слов такой неожиданный эффект. Наполнение пылью сто процентов. Наполнение пылью сто один процент. Наполнение пылью сто два процента. «Ээээ...» — протянул я. «Вот обидно. Сказать хотел нечто вполне себе вразумительное, а язык не слушается. Хорошо, что аганитет сам понял, что не надо впихивать невпихуемое, и прекратил перекачку». «Спасибо». — сказал я, когда он убрал руку с моего лба. Вместе со словами изо рта посыпался песок. Куры пришли, клевали. тфу Что за наваждение? Я потряс головой, все еще разбрасывая драгоценные крупицы жизни. Песок при попадании на пол из насыщенного рыхлого превращался в золотистый сухой. Тот самый, который носили с собой игроки. Наполнение пылью сто процентов. Фух! Вот теперь лучше. Теперь лучше. Глаза против воли сами закрылись, оболочка расслабилась настолько, что если бы не аганитет, то я бы брякнулся на пол. Что со мной происходит? «Я думал, ты будешь чуть посильнее», — сказал главный вратарь. «Ну ничего, это бывает с каждым». «Открой глаза и посмотри на меня». «Что ты чувствуешь?» «Хорошо. Очень хорошо. Никогда так не было. Да, слишком быстро я пыль тебе передал. Иммунитета никакого. Сосредоточься. Смотри на меня!» Я пытался. Честно. И к действительности вернуться получилось только через несколько минут. Аганитет все это время терпеливо ждал, будто у него других дел не было вовсе. А когда я проморгался и поднялся, он заговорил. «Хорошо, теперь к делу. Местечко называется Ченг. Не слышал о таком?» «Нет», — честно признался я. «Неудивительно. Там, как бы тебе сказать, довольно интересная флора. Растения вырабатывают особое вещество, оказывающее на смертных седативное действие. Потому там нет войн». Конфликтов между городами и прочих стычек, понимаешь, о чем я говорю?» «Ага. Единственный способ принудить смертных к миру — это наркотики». «Я об этом никогда не думал», — признался Аганитет. «Но дело в другом. Именно там ты можешь быть в полной безопасности. Перемещай ищущих, забирай пыль. У тебя инвентарь пуст?» — Да. Ну, кроме мечей. Я вытащил подаренный аганитетом клинок и свой старый тренировочный. — Этот тебе не пригодится, — сказал шеф, забирая мой первый меч. — А вот второй не потеряй. — Он какой-то необычный? — Да. Когда-то один из ищущих принес нам его из сердца. — Добровольно? — удивился я. Обычно смертные делали все ровно наоборот. «Да, теперь и сердце, и меч у тебя. Все, иди». Аганитет проводил меня вдоль галереи, но лишь до комнаты с кристаллами и вратарями. Там он и остался, а я отправился наверх. Если честно, ощущения были смешанные. С одной стороны, подумать, только я встану перед алтарем. Сам. Один. С другой мне было неудобно. Доспехи, вроде как более-менее подогнанные под оболочку, точно шептали, что принадлежат не мне, и на новое назначение я попал скорее из расположения аганитета. Моей заслуги тут никакой не было. Так я выбрался из донжона, ощущая себя в чужой шкуре. На пятачке, кстати, уже толкалось несколько вратарей, включая одного инструктора. Точнее, они спокойно стояли, ожидая приема, но страж их не пускал. Он лишь заглянул внутрь, когда я выходил. И, увидев пустой трон, вернулся обратно, не произнеся ни звука. Вот у кого надо учиться терпению. Распорядитель меня ждал. Ну ладно, конкретно я ему даром не сдался. Он ждал вратарей, которых надо проинструктировать. А вот под это описание я уже подходил. В голову не возьму, как тут все устроено. Откуда он знает, какой именно путевой лист кому выдавать? Но факт остается фактом. Едва я подошел к нему, распорядитель коснулся моей головы. Мир, как и говорил Аганитет, назывался Ченг. Крохотный, всего с двумя алтарями. И, судя по всему, мне достался не основной, а лишь дополнительный. Ченг располагался аккурат между Гримаром, что находился ближе к центру, и Эртесом. Далее шла короткая сводка о последних данных. Количество задокументированных ищущих в мире на момент пересчета? Здесь шла какая-то странная дата, в которой я не смог разобраться. 184. Количество крупных городов? 17. Титульная раса Ченеки? Расовая способность? Повышенная регенерация. Охранные столпы? Есть. Рейтинг опасности? Низкий. Что из этого следовало? О существовании ищущих и вратарей, соответственно, местные обыватели вовсе не знают. Если учесть, что преступности в отведенном мне мире 0,0, то меня практически отправляли на отдых. «Ты знаешь правила, но я все-таки напомню», — сказал распорядитель. «Разрешено пропускать только ищущих, что хотят пройти в другой мир по своей воле». Запрещен провоз неразумных и полуразумных существ в сопровождении ищущих. Запрещен проход обывателям до специального распоряжения аганитета. На территории обители необходимо пресекать любые агрессивные действия, направленные на вратаря или смертных. Конечно, я все это знал. Правила нам вдалбливали с первых дней. Более того, я нашел даже старые сводки в библиотеке. Они не сказать, чтобы очень сильно различались. Но вот раньше не было приписки до специального разрешения аганитета. Дополнение появилось после геноцида зверолюдов ищущими, когда требовалось быстро переместить огромное количество обывателей в улум. Не углубляясь в размышления, я просто кивнул, и распорядителю подобного оказалось достаточно. «За пылью каждый из братьев будет приходить раз в сутки», «Сменить тебя должны через неделю, все понятно». «Что мне сказать вратарю, который сейчас находится в обители?» «Просто коснись его оболочки», — ответил распорядитель с таким видом, будто ему приходилось объяснять элементарные вещи. «Еще вопросы?» «А я уже буду передавать ищущим информацию об известности?» «Конечно. Ты ведь стоишь у алтаря?» «Еще есть умные вопросы!» «Можно и без наездов, тем более, что у меня не было больше никаких вопросов. Поэтому я сосредоточился и переместился в обитель Ченко. Удачно, между прочим. Историю с выбросом в ООН можно было забыть». Я огляделся. Вратарь, стоящий у алтаря, едва заметно двинулся. «Ты за пылью, брат?» Нет. Вот как, спрашивается, коснуться его оболочки, если здоровяк, а ростом он был повыше меня, полностью закован в сталь? Ну, или не сталь. Я анализ наших доспехов не делал. Мне пришло в голову лишь снять латную перчатку. К удивлению, вратарь сделал то же самое. Руки, как заведено у ищущих, мы друг другу не жали. Достаточно было лишь коснуться пальцев. — Так рано? — удивился вратарь. Я даже смену до конца не отстоял. Надо же, смена. Почти как в производственных цехах развитых миров. Но слово я запомнил. Чтобы ввернуть куда по случаю и казаться не таким уж тупым послушником. Я не знаю, брат, мне приказали тебя сменить. Он кивнул, но вдруг встрепенулся. Это твой первый раз. Не знаю почему на данное выражение в купе с нашей позой и соединившимися пальцами вызвало у меня какие-то нехорошие ассоциации поэтому я поторопился убрать руку и ответить это моя первая смена все будет хорошо мы все через это проходим не забудь привязаться к алтарю едва он произнес последние слова как исчез собственно а что ему еще оставалось делать сейчас сдаст пыль блин забыл спросить кому потом ее сдавать и отправиться в яму если это требуется а следом новое поручение ладно что у нас тут обитель одна штука книга с перечнем мест куда можно перемещаться одна штука алтарь одна штука вратарь 0,5 блин это что мне все время стоять на одном месте и не двигаться хоть бы турник повесили так о чем это я Мышц в привычном понимании у вратарей же нет. Для начала я последовал совету брата, подошел и коснулся алтаря. Ну, не скажу, что произошло нечто особенное. Просто узнал, что камешек на три четверти заряжен. Уже неплохо. Еще я немного прогулялся по обители. Нашел пустые ниши в стенах, что предназначались для временного хранения вещей ищущих. Ну, собственно, и все». Больше тут и разглядывать нечего. Поэтому осмотр Ченка был лишь вопросом времени, который я и не стал откладывать в глубокую яму. Подошел к открытым дверям и чуть не потерялся в солнечном свете и тени высоких пальм. Я слышал звук набегающих волны крики морских птиц, но это где-то там, далеко. Сама же обитель находилась на довольно оживленной улочке, заполненной теми пресловутыми Ченеками. Существа оказались забавные. Невысокие, с огромными головами и редкими рыжими волосами по всему телу. Передвигались они на задних лапах, хотя внешне все же напоминали каких-то животных. Да и были почти полностью обнажены, лишь на бедрах болтались рваные тряпки. Сам город был не сильно развит. Дома правильной формы в два-три этажа, никаких машин или монолетов. Передвигались ченеки либо на своих двоих, либо проезжая на диковинных толстобоких существах, из-под копыт которых вырывалась пыль. Обычный мир на окраине Вселенной, застрявший в развитии. Основной плюс, что здесь не было войн, благодаря вырабатываемому флорой веществу. На мою оболочку различные вещества, в том числе седативные, не действовали, так что за себя я был спокоен. Если понадобится, могу и по лицу дать. На меня чинеки внимания не обратили. Конечно, ведь здесь существовали охранные столпы, опоясывающие мир. Вроде как они возникли еще при создании нашей игровой вселенной. Но кое-где ищущие, а изначально видеть их могли только они и мы, их разрушили. Как в том же Пургаторе. «Для чего?» «Кто их теперь разберет?» «Потому что балбесы, вот почему». Я еще какое-то время поразглядывал никуда не торопящихся аборигенов, ищущих, видно, не было, и вернулся обратно. Да, смена у меня будет веселой. И вообще, как можно стоять целыми днями каменным истуканом? Свихнешься же! Ах да, забыл, вратари с ума не сходят. Вопрос действительно был интересный. Я бы даже сказал философский. Но улетучился сам собой, как только мне довелось испытать странное ощущение. Сначала появился образ большой группы ищущих, что-то тронулись до алтаря. Они были похожи на призраков, едва различимые и неосязаемые. Но вот секунду спустя ребята уже оказались в обители, и мне удалось рассмотреть их получше. Двое пергов и Арольф, орк, и Мейринка. На меня они не обратили никакого внимания, сразу же направившись на выход. Компания шумела и шутила, предвкушая хороший отдых. «Так вот, значит, как это происходит. Я могу видеть тех, кто касается соседних алтарей, которые, в свою очередь, привязаны к моему». «Хорошо, посмотрим. Может, камень покажет мне кое-что еще интересное?» Я прождал минут 10 но ничего не произошло. Больше никто не хотел посетить Ченг. Зато у меня появился первый в жизни клиент, в смысле ищущий, что желал воспользоваться алтарем. Рослый пилтиет с уверенным движением вытащил пыль и назвал наименование местечко, куда хотел бы переместиться. Интересно. Я не задумывался раньше над расценками, но вот когда пыль оказалась в чаше, понял, что ее достаточно для перехода. Поэтому нашел названное рядом с обителью поселение на своей карте. Так, тут вроде все верно, соседний мир... и переместил ищущего. Все прошло легко и непринужденно. Будто я всю жизнь только и занимался перевозкой смертных. Да-да, простите, помню не жизнь, а существование. Я убрал пыль из чаши в инвентаре, посмотрел на строку опыта. Прогресс, сто восемьдесят из тысячи двухсот семидесяти. Ого, получается, за переход ищущего опыта дается больше, чем за убийство. Так я достаточно быстро стану повышать уровни развития. Прав был Аганитет. Хотя реальность казалась более суровой. Следующего ищущего пришлось ждать почти целый час. Зато после него появился еще один смертный. А после вернулась та самая компания, видимо, успели отдохнуть. Так или иначе, но дело пошло. Что еще интересно, за переходы своей пыли я тратил крохи. Можно сказать, вообще почти не тратил. Основной удар принимал на себя алтарь. Теперь я понял, почему заправлять его приходилось раз в сутки. День шел к своему завершению. Точнее, снаружи садилось солнце, а гомон Ченеков становился все тише. Для меня практически ничего не изменилось. В обители царил привычный полумрак, а в голове уже мелькали мысли, что же выбрать после повышения уровня развития. поэтому образ двух существ, что должны были сейчас оказаться, здесь вызвал нечто похожее на раздражение. А что, конкретно мне опыта от них все равно не перепадет, а смысле сбили. С другой стороны, наблюдать за смертными всегда интересно. Они такие... разные. Ладно, давайте, кто там у нас? Смертными оказались двое. Какой-то пришибленный мэринец, ростом больше похожий на цверга, и механоид. причем очень продвинутый механоид. Благодаря редкой одежде я довольно неплохо разглядел его замененные руки и ноги. А когда ищущий обернулся, вместо левого глаза на меня уставилась псевдохрустальная сфера. Не знаю, что смертный хотел увидеть. Я стоял, как и подобает вратарю. Единственное, что меч не вытащил. Поэтому попросту соединил руки перед собой. Но не шевелился, не говорил, и вообще вел себя образцово. Видимо, с этим мысленно согласился испуганный спутник ищущего, потому что окликнул своего товарища. «Чего ты на него уставился? Это же вратарь! Хватит уже, пойдем! Мы торопимся! Пойдем, шос И только тогда механоид отвернулся и побежал в сторону выхода. А я, если раньше равнодушно глядел на прибывших, то теперь проводил их заинтересованным взглядом. Как там звали существо, которое искали харулы?